Глава 10. Рафин. День для меня прошёл сумбурно. Было непонятно, что делать дальше, впрочем, как и то, где искать девушку. Новость о том, что она оказалась в лапах чужого, наго меня пугала. Андор целый день крутился вокруг особняка начальника городской стражи, но ничего выяснить так и не смог. Стало понятно, что надо искать кого-то, кто входит в доверенный круг Гаяса и сможет достать для нас нужную информацию. Но как это сделать? А вечером наши апартаменты наполнились девичьим смехом, музыкой и показным весельем. Рассматривая красивых девушек в полупрозрачных нарядах, призывно извивающихся в танце под лирическую мелодию, я думал только об одной женщине. Тоска съедала меня изнутри, но нужно было играть роль, и я был благодарен майсару, что он то и дело отвлекал меня от горестных раздумий. Красавицы кружились рядом, шутили, много смеялись, а потом уснули под действием особого напитка. В гостиничном номере мне было мало места, я отправился на ночную прогулку. К моему удивлению, майсар решил составить мне компанию. Куда пойдём, поинтересовался он, когда мы оказались в центре города. Хочу посмотреть то место, где, может быть, сейчас находится Эйра. Меня неведомой силой тянуло к дому Гаяса Огненного, и почему-то было важно увидеть этот особняк хотя бы издалека. Рафин, нам сейчас там делать нечего, мой спутник качнул головой. Это плохая история. Я просто хочу посмотреть. Да пойми же, на какином у меня пристальным взглядом. Там дежурят наши люди. Если что-то произойдёт, мы сразу узнаем. Не глупи. Мне нужно туда, пойми, я не могу иначе. Хорошо, майор вздохнул. Давай только договоримся. Ты быстро посмотришь на дом, и мы тут же возвращаемся обратно. Нам не нужно лишнее внимание. Рафин, возьми себя в руки, ты можешь всё испортить. Мы спутник всячески пытался отговорить Но меня вела какая-то неведомая сила, и как оказалось, не зря я так стремился туда. Увидев тонкую девичью хрупкую фигуру, удаляющуюся от особняка, сначала не поверил глазам, а потом и вовсе просто остолбенел. "Это не ногиня, двигается слишком резко и отрывисто", заметил майор и предложил: "Надо посмотреть, что это за пташка". Я на перерез по параллельной улице оテставайся здесь. А дальше всё произошло так быстро и неожиданно, Сейчас же я смотрел на спящую девушку и не мог поверить, что Эйра наконец-то рядом со мной. Сама судьба привела её в мои руки, по-другому и не скажешь. И было страшно подумать о том, что могло произойти, если бы я сегодняшней ночью не оказался рядом с домом Гаяса Огненного. Спит, обернувшись на голос орла, кивнул. Да, снотворно действует, но даже вас ней продолжает всклипывать. Наплакалась бедная Ничего, вдруг махнул рукой. Самое трудное позади. Я промолчал, подумав, что все трудности у меня ещё впереди, ведь мне предстояло завоевать сердце этой красивой и отважной девушки. Нам надо поговорить, вдруг пристально посмотрел на меня. Майсар и Андор ждут нас в гостиной. Сейчас спущусь, заверил его я и перевёл взгляд на спящую девушку, вглядывая в её лицо. "Долго не задерживайся", раздалось в ответ, и послышался шорох двери. Я вновь остался наедине со своей Эйрой. На сердце расплывалась щемящая нежность. Не сдержавшись, я наклонился и невесомо коснулся губами её лица, а затем пообещал: "Я обязательно сделаю тебя счастливой". Эйра всхлипнула, во сне поморщилась, а потом тяжело вздохнула. "Бедная моя девочка", погладил я по щеке. "Сегодня тебе пришлось пережить немало страха". Но теперь у нас всё будет хорошо. Надеюсь, всё плохое осталось в прошлом. Моя дорогая, долгожданная Эйра, моя душа, смысл моей жизни, девушка застонала. И я невольно вспомнил, как она кричала, когда оказалась в моих руках. Всё могло сорваться, если бы не Майсар. Этот наг действовал быстро и решительно, буквально отобрав у меня вырывающуюся девушку, он закрыл ей рот рукой, прекрасно понимая, что её крик перебудет весь район. А едва мы оказались во флайте, ловкав колол ейสนотворная. Укрыв девушку тонким покрывалом, поднялся. Мне не хотелось оставлять её ни на минуту, но надо было принять решение, как действовать дальше. Когда я спустился в гостиную, мои друзья пили охлаждённый фруктовый напиток и о чём-то тихо беседовали. При моём появлении майсар окинул меня пристальным взглядом и ворчливо произнёс: "Ну, наконец-то. Думал, уже не дождёмся тебя. Рядом с этой женщиной ты совершенно забыл обо всём". Я в ответ лишь улыбнулся, чувствуя себя невероятно счастливым. Нет, но ну вы посмотрите на него, Майсар скривился, и сын тут же одёрнул его. Отец, прекрати, рыкнул Андор. Вспомни себя, когда ты был на месте Рафина. Встреча с Сейрой невероятное событие в жизни каждого нага. Да я всё знаю, Майсар махнул рукой. Но у нас сейчас совсем нет времени на романтику. Мы это все понимаем, вмешался в разговор Орлен. Но ты можешь быть немного сдержаннее. С благодарностью, посмотрев на него, опустился в кресло. Рафин. Андор протянул мне бокал с фруктовым напитком и решительно заявил: "Тебе надо покинуть планету". "Когда?" уточнил я, прекрасно понимая, что он прав. Мне нужно было увести Эйру в безопасное место, где ей ничего не будет угрожать. "Думаю, прямо сейчас". Андор пристально посмотрел на меня. "Утром, когда обнаружат пропажу девушки, моментально начнутся поиски". Уверен, Гаяс обязательно закроет космодром. Уж он точно придумает причину для этого. И тогда мы все здесь застрянем на неопределённое время. Да, ты прав, кивнул в ответ. Я буду готов через несколько минут. Мне полететь с тобой? Арлен вопросительно посмотрел на меня. Тебе может понадобиться помощь. Нет, качнул головой. Я увезу девушку в свой дом. Там ей ничего не угрожает. Нам нужно побыть наедине, познакомиться, а вы возвращайтесь домой. На шаттл уже готов и в любой момент может отправиться в путь. Я могу отвезти тебя на космодром. Арлен вопросительно посмотрел на меня, и я в ответ просто кивнул. Надо будет твою красавицу познакомить с нашими жёнами, Майсар усмехнулся. Ну и добро пожаловать в клуб каблучников, как говорит мой сын. Мужчины громко рассмеялись, а я лишь качнул головой. Мне до сих пор не верилось, что моё долгожданное счастье теперь рядом со мной. Быстро поднявшись с палью, переоделся в военный комбинезон, а затем осторожно закутав спящую девушку в лёгкое покрывало, подхватил её на руки и прошептал: "Когда ты проснешься, то будешь уже дома. Там тебе понравится, уверен". "Отец", внезапно пробормотала она. "Папа, папочка, я так хочу к тебе, забери меня, пожалуйста". Деся сочувствием посмотрел на девушку. Команды, видимо, разлучили её с родными, впрочем, как и всех остальных пленниц. Мне было очень жаль, что ей пришлось всё это пережить. Прошлое я не мог исправить, а вот будущее было в моих руках. Именно с этими мыслями я спустился вниз. Впереди нас ждал путь домой. Когда наш флайт поднялся в воздух, Арлен перевёл систему управления в режим автопилотирования и внимательно посмотрел на меня. Скажи, может, тебе всё-таки лучше вернуться в Игорный городок? Там Восточная никто и никогда не найдёт, и более безопасного места нет. Нет, качнул головой. Мы с Эрой полетим домой. Нам надо познакомиться, привыкнуть друг к другу. Ты же и сам всё понимаешь, мой друг усмехнулся. Да, тебе предстоят весёлые времена. Я помню, как в моей жизни появилась Рада. Невольно улыбнулся, вспомнив их первую встречу. Решительная человеческая девушка просто-напросто воткнула скальпель в его руку, моментально дав понять, что будет бороться за свою свободу. Орлену пришлось постараться, чтобы завоевать сердце любимой женщины. Помню, в момент нашего знакомства улыбнулся я. Мой собеседник рассмеялся. От его громкого смеха девушка, которую крепко прижимал к своей груди, вздрогнула, и я невольно зашипел. Protein! Понял, понял, улыбнул Сарлин. Графин, тебе будет трудно. Девушка немало пережила. Я постараюсь сделать так, чтобы она не вспомнила о том, что с ней случилось. Теперь Вэри мой смысл жизни, эта девушка моё сокровище. Графин, Если будут трудности, обязательно свяжись со мной. Просто ты же знаешь, какими бывают эмоциональными женщины с далёкой земли. И думаю, твоей Эйри легче будет принять новую жизнь, когда она познакомится с Радой Александритой Алевтиной и узнает их непростые истории. Да, девочек надо обязательно познакомить, согласился я. Но чуть позже. Как скажешь, Орленкевнул, а потом переключил систему управления в ручной режим и стал медленно спускаться на космодром. У шатла уже ждали люди Майсара, которые должны были нас доставить домой. Прощание с Орленом вышло очень коротким. Он вдруг просто похлопал меня по плечу. Удачи. Она мне точно пригодится, кивнул в ответ, и быстро поднялся по трапу на борт. Дверь за моей спиной моментально закрылась, мы с Эйрой отправились в нашу новую счастливую жизнь.